В 16.00 состоялось юбилейное заседание ученого совета предприятия. Зал был полон, доклад делал Тихонравов. Он рассказал о работе коллектива по созданию космической техники, коснулся будущего, пофантазировал, говорил и о летчиках испытателях, очень хорошо говорил о СП. Я с ним согласен во всем, кроме того, что испытателей надо искать на стороне. Надо смелее использовать наших ребят. И вообще передавать больше функций управления космонавту. Надо будет собрать ребят и узнать их мнение. Начались разговоры, нужен ли очередной полет. И это после того, как все готово. И техника, и люди, и программа составлена, и обоснована. А у сомневающихся доводов нет. Нет и позиции. Пожатие плечами, разведение рук, многозначительные намеки, все это пустой. Полет нам нужен, не один Нужно больше делать полетов, приобретать опыт, знания для будущих, более сложных и дальних стартов. «Я маленький человек», — говорят некоторые, оправдывая свое безделье. «Куда же нам до больших дел? ерунда все это. Удобная ширма. Жить надо просто, но увлеченно. С любовью делать свое хотя бы и маленькое дело, и любовью делать его большим». Утверждение экипажа на «Союз». На первой машине командиром идет комаров, я дублер. Врачебную комиссию прошел без замечания. Все показания хорошие. Врачи довольны. Летал ночью. Сделали четыре полета. Все хорошо. Я собой доволен. Не позабылась еще небо. Есть порох в пороховницах. Последнее время в каждый летный день или ночь делаю по 4-5 полетов. Надо быстрее выполнить программу. Никак не могу выбраться к Павлову. Надо посоветоваться кое о чем. Заехали в одну деревню, зашли в дом. Можно перекусить чего-нибудь, спрашиваем. Бабки приглашают. Заходите, заходите, напоили нас молоком, накормили юничками творогом. Восемь удивились и обрадовались, узнав, что я космонавт. Ох, и и не верили. А потом говорят: похож на Гагарина, наверное, не врет. Одно из удивительных свойств памяти — извлекать из далекого прошлого воспоминания о давно забытых, казалось бы, событиях, и снова переживать связанные с ними обстоятельства так, словно все их участники еще окружают тебя, и судьбы этих людей тесно связаны с твоей судьбой. Я помню всех, кто помогал мне остановиться на крылья, осуществлять мечту о небе. На пленнице Кавал КСМ о воспитании молодежи о роли в этом деле комсомола. И дело это огромной важности. Нужно очень серьезно подойти к нему. Нужно найти такие формы работы, которые развивали бы у ребят, у нашей пионерии, чувство дружбы, товарищества, коллективизма, любви к родине, партии, уважения к старшим, к традициям народа. Начинать это воспитание надо с самого детства. Но не дайте инициативу ребенка, его интересы. Воспитывать нужно, играя, объясняя, показывая. И, конечно же, здесь не должно быть фальши, формализма, казенщины. Они все погубят. Погиб Володя Комаров. Он сделал очень важное дело и погиб. Он испытал новый корабль. И еще он заставил всех нас быть собраннее, придерживее к технике, внимательнее ко всем этапам проверок и испытаний, «Бдительнее при встрече с неизвестным. Он показал, как крута дорога в космос. Его полет и его гибель учат нас мужеству. Мы научим летать, в союз. В этом вижу я наш долг. Долг друзей перед памятью Володи. Это отличный умный корабль. Он будет летать». Брежится защита дипломного проекта. Чертить и слетать приходится много. Только бы не отвлекали». Есть интересные идеи, надо бы обговорить их с руководителем. Работаем без выходных. Думаю все время о дипломе, другое, ничто не лезет в голову. Преподаватели говорят, что у меня материала на два диплома, а мне нужен один, но настоящий, мой. Спасибо Александру Андреевичу Дичленко, он мой консультант и помощник. Спорим с ним до хрепоты, но я ему очень признателен за внимание и чуткость. Свои записи он делал только для себя, но написанная рукой человека неравнодушного превратилась из глубоко личных заметок в общезначимый документ. И пусть не все складывалось так, как ему хотелось,